Интересные факты о близнецах. Интересно, что близнецы имеют схожую ДНК, но каждый имеет свои собственные отпечатки пальцев. Около 25% близнецов зеркально похожи. Например, если у одного родинка под правым глазом, другой будет иметь ее под левым. Возможность беременности близнецами увеличивается с возрастом матери. Средний вес близнецов при рождении составляет около 2,5 килограммов. Одна из 250 беременностей может привести к рождению близнецов. Китай имеет самый низкий уровень рождаемости близнецов в мире. Интересный факт. 22% близнецов левши. Суперфекундация – это термин, обозначающий явление, когда женщина становится беременной от двух разных человек и рожает двойняшек. У Элвиса Пресли был брат-близнец, который умер в младенчестве. Четвертичный брак – это термин, используемый, когда одна пара близнецов женится на второй. Интересно, что дети таких пар будут больше, чем двоюродные родственники, они будут генетическими братьями и сестрами. Близнецы имеют большой риск предрасположенности к различным заболеваниям.